324. Июль 3. Много печали о том, что ее не заслуживают, и много забот об усовершенствовании того, что не может быть совершенным, и много напрасных трудов. Ото всех дел, которые были прежде, от заботы и печали остался лишь опыт, и кроме него ничего, чтобы взять можно было дальше с собой. Смена жизненных условий очень полезна. Именно тем, что показывает всю их быстротекучесть. а также и то, что отдавать им во власть свое сознание нецелесообразно в виду именно этой причины. Не лишь иерархии света. На ней утвердившийся не знает этой тягостной зависимости от внешнего мира, ибо внутренний он свободен. Право стоит претерпеть самые тяжкие испытания, лишь бы только достичь этой внутренней свободы духа. Зачем же привязывать сознание к тому, что столь непрочно и неустойчиво и непременно подлежит изменению? Цель этой переменчивости и быстротечности внешних условий — научить устойчивости и осознанию, что все, на что можно опереться, сосредоточено внутри, ибо внешнее изменяясь, уходит, а внутреннее остается всегда с нами. И не только внутреннее остается, который движется перед духовным оком созерцателя, но сам смотрящий, ибо движение происходит в оболочках, тоже меняющихся постоянно. какой бы то ни было форме, но это основание внутри надо найти. Без него нет устоя, нет опоры, нет фундамента, на котором можно было бы возводить дом духа. На песке строят все, но рушится построение этим. Смерть тела служит свидетельством такого рушения у большинства воплощенных. Следовательно, дом духа должен строиться на фундаменте более прочном и длительности неприходящем. Этим фундаментом будет беспредельность, сфера, которой устремляются и притягивается энергии человеческого микрокосма. Строительство идется для вечности навсегда. В оболочках нет, и не могут откладываться элементы непригодящие. Собираться могут, но отложение накапливается лишь в чаше вечном хранилище всех накоплений. Именно оболочками и через посредство оболочек. Собираются те накопления, причем оболочки являются только орудиями процесса. Очень нужно понять временность оболочек и постоянство того, кто в них пребывает и проявляет через них. Вечен он, но не его оболочки. Этот он и есть я в человеке, его высшее я, то есть он сам. Отделить я от оболочек, его облекающих, задачей путь свой нашедшего духа. Жизнь земная дает много к тому возможностей, и постоянно изобилует множеством явлений, текущих мимо сознания. Не отождествляя с ним своего «я», можно их отделить от себя и смотреть на них со стороны, как в театре на сцене смотрит зритель на игру актеров, проходящую перед его глазами, или даже как сам актер, хороший актер, смотрит на самого себя, исполняющего роль, выпавшую на его долю. Жизнь — это сцена. А сутратма — актер, и роль его, какова бы она ни была временна, но самосполняющий вечен.